Когда он ещё не знал, что существует на свете Тамара, в то время ещё не возвращавшаяся из-за границы. И когда эта самая Ольга Ухова, дочь почтенного кавказского генерала, вдовца, невеста со стотысячным приданым, казалась ему отличной партией, которая дала бы ему блестящий выход из его нынешнего, всё ещё шикарного, но в сущности уже очень надорванного и стеснённого положения. 3 месяца назад эта беременность лучше всего могла бы повести к такому счастливому результату. Воли не волей вынудив устраптивого, несговорчивого старика-генерала, согласие на брак Ольги с Каржолем. Но жениться на Ольге теперь, когда миллионная Тамара не сегодня, завтра, Может, сделаться его женой? Да это было бы просто безумием. Каржоль перестал бы уважать себя за это. Он стал бы презирать себя. Упустить Тамару. Нет, это невозможно. Каржоль решится на всё и всё принесёт в жертву, но этого он не сделает. Что ж делать, однако? Каким образом выйти из этого невозможного положения? Вот о чём более всего думал теперь Граф Каржоль де Нотрек, и единственное, что удалось ему придумать, и на что он пока решился, это выиграть время. Время и время прежде всего. Выиграть его настолько, чтобы успеть привести в исполнение задуманный план относительно Тамары. А там уж будь что будет. Там уж он придумает, как быть ему далее. Но вот на эти рукавые полторы-две недели надо во что бы то ни стало убаюкать, усыпить Ольгу Ухову. Хорошо, согласился он наконец в ответ на её предложение. Хорошо, пускай по-твоему. Но как ты думаешь, не лучше ли будет приготовить старика постепенно, сроднить его мало-помалу с мыслью о твоём выходе замуж за меня? Каким же образом? недоумённо пожала плечами Ольга. Ведь 4 месяца назад ты уже делал предложение и получил отказ. Да, но об этом отказе кроме нас троих никто в городе не знает, подхватил Каржоль. Ведь ещё тогда старик согласился дать мне слово, что отказ останется между нами. И он ведь не болтун, насколько я его знаю. «Стало быть, новое согласие на брак ни перед кем не поставит его в неловкое положение. Почему Де сперва отказал, а теперь вдруг согласился?» «И ведь в сущности, — продолжал граф, — вся эта его антипатия ко мне просто глупа и совершенно беспричинна. Ее-то вот и надо прежде всего постараться как-нибудь побороть, рассеять, а для этого, мне кажется, — Следует действовать исподволь, и нет надобности открывать ему всю правду. Без этой правды он не согласится, уверенно возражала Ольга. Только страх огласки и скандала может заставить его не перечить нашей свадьбе. Я-то ведь поверь, лучше тебя его знаю. Хорошо, согласился Каржоли на это. Пусть так. Но только что касается завтрашнего дня, то уж извини. Ни завтра, ни послезавтра я решительно не могу этого сделать. Тень недоверия и подозрения, что уже не отвиливает ли граф от женитьбы, смутно дрогнула в какой-то жилке над бровями Ольги. Она окинула его испытывающим взглядом и спросила, почему это он не может? О, боже мой! возразил он со вспышкой некоторой досады. «Ведь жениться, полагаю, не то, что надеть пару перчаток. Для этого мне прежде всего необходимо устроить свои дела, и дела весьма важные, на которых строится все благосостояние моей дальнейшей жизни. Не могу же я вести мою жену на неопределенное и необеспеченное положение в будущем? У меня есть свои сто тысяч». Заметило Ольга. Покорнейше благодарю, иронически поклонился граф. Они при вас и останутся. Неужели мне нужны ваши деньги?